Снимали это так. За спиной актрисы чуть слева посадили снайпера, который стрелял по стеклу изнутри машины. «Вы только голову не отклоняйте, даже на сантиметр», — попросил он Кузьмину. «Это было очень страшно», — вспоминала Елена Александровна. «Особенно, когда пули задевали мои волосы. И, знаете, самое любопытное, когда после шестого дубля все шесть изрещенных стекол положили друг на друга, все дырки совпали». Прошло немало лет с тех пор, как я видел этот фильм, многое забыто, а этот кадр до сих пор перед моими глазами. Из тетрадки в клеточку, июль 1973 года. Моя первая встреча с Сергеем Федоровичем Бондарчуком была случайной. В один из приездов на Мосфильм в коридоре студии ко мне подошел начинающий уже тогда сидеть Бондарчук, это еще задолго до того, как он снимал «Войну и мир», на которой посидел окончательно, и сказал, «Простите, не знаю вашего отчества, но хотел бы с вами познакомиться. Видел вас в фильме, когда деревья были большими, хорошо снялись, но я знаю вас и по работе в цирке, вы мне очень нравитесь на манеже, и, знаете ли, я хочу написать о вас статью». Мы еще немного поговорили и расстались. У кинематографистов. Да и только ли у них бывает такое — встретиться, наговорят друг другу комплиментов, расстанутся и все позабыто. Поэтому я подумал, что Бондарчук сказал о статье, видимо, ради красного словца. Но я ошибся. Вскоре в журнале «Советский цирк» под рубрикой «В добрый час» появилась статья, написанная Сергеем Бондарчуком. Там же поместили и фотографию, которую кто-то сделал в коридоре Мосфильма во время нашей встречи. Бондарчук написал о моей работе в цирке и кино. Он упомянул и о том, что хотел бы когда-нибудь снять меня в своем фильме. Статья имела большой резонанс в цирке. Сам Сергей Бондарчук, он уже тогда был человеком с мировой славой, написал о клоуне. Меня поздравляли. Прошло много лет. Вдруг телефонный звонок. С вами говорят из группы «Война и мир». Сергей Федорович Бондарчук хочет, чтобы вы приехали на студию для переговоров об участии в фильме. На следующий день я встретился с Бондарчуком. Он очень внешне изменился, выглядел усталым, нервным. Все время к нему заходили люди. То приносили эскизы, то просили поставить подпись на каком-то письме, то срочно вызывали на просмотр кинопроб, то соединяли по телефону с комитетом по кинематографии, то просили посмотреть оружие, доспехи, старые гравюры. Здесь же, в его кабинете, проходило прослушивание музыки к фильму. Я просидел около двух часов, наблюдая весь этот хаос. Наконец Сергей Федорович заговорил со мной. Вы догадываетесь, зачем я попросил вас зайти ко мне? Предполагаю, — сказал я, — что вы хотите предложить мне роль Наполеона. Как? На секунду Бондарчук даже замер. Когда я улыбнулся, и он стал смеяться вместе со мной. «Я хочу», — сказал Сергей Федорович, — «чтобы вы сыграли капитана Тушина». «Вы помните Тушина?» «Довольно смутно», — сознался я. «Ну что ж вы так?» — сказал с некоторым огорчением Сергей Федорович. «Тушин, капитан Тушин, в нем же олицетворение всего русского. Тушин — фигура огромного значения и для романа, и для фильма. Я хочу, чтобы вы сыграли эту роль. Я вижу вас в этой роли». Остановились мы на том, что я внимательно прочту роман, Потом сделаем фотопробу, поищем грим, костюм, а там и решим, как быть дальше. Приехал я в назначенный день на Мосфильм и довольно долго ждал Бондарчука. Он проводил пробу в павильоне. Как только он пришел, то, едва поздоровавшись, спросил меня, ну как, прочли, согласны? Так ведь Тушин маленького роста, а я метр восемьдесят. Это не имеет никакого значения. Подумаешь, рост не тот. Увлеченно начал говорить Бондарчук. В кино все можно сделать. Пусть вас... Рост не смущает. Мы поставим вас пониже. Рядом с вами будут люди высокого роста. Мы так подберем окружение, что поневоле окажетесь маленькими. Вот и все проблемы. Я мечтаю, — продолжал Бондарчук, — снять эпизод с тушеным по-особенному. Я согласился попробовать. Подобрали костюм, грим, сделали фотопробу. Нароль меня утвердили. Но съемки по какой-то причине откладывали. К тому времени у меня закончился отпуск, и я поехал работать в Куйбышев, где горел цирк. Оттуда стали меня вызывать на съемки, но цирк не отпустил. Когда картина вышла на экран, один из моих приятелей сказал, «Хорошо, что не снялся в «Войне и мире». Почему?» — удивился я. «Артист, исполняющий роль Тушина, сломал на съемках ногу, а я тебя знаю, ты бы там и шею сломал».